необходимо, чтобы и каждая из этих движений вызывалась самой по себе неподвижной вечной сущностью. Ибо природа светил вечном, будучи некоторой сущностью, и то, что движет их, должно быть вечным и предшествовать тому, что им приводится в движение. А то, что предшествует сущности, самого должно быть сущностью. Таким образом очевидно, что должно существовать столько же сущностей, сколько имеется движений светил, и что они вечны по своей природе, сами по себе неподвижны и не имеют по указанной